Глава 28. Россия. Прошло пять лет, как мы встретили в лесу беременный шум. Так звали неандерталку, муж которой погиб в схватке с медведем. И неделю назад исполнилось девятнадцать лет, как я приземлился в спасательной капсуле на территории Турции. Мне шел сорок седьмой год. Мои сыновья Миха и Мал превратились в рослых могучих воинов. Анна и Алла год назад вышли замуж. Обе свадьбы сыграли в один день, чтобы не отвлекаться от насущных дел. Ур вымахал с меня и уже интенсивно тренировался под началом Лара. В свои 19 лет парень физически был средне равен взрослому воину, а амбиции у него было не занимать. Сын Мии вознамерился стать самым сильным воином. Шум неандерталка родила двойню мальчиков, удививших меня своими большими размерами. Санчо милостиво взял ее к себе, увеличив свою большую семью. Жон и отпрысков неандертальца было столько, что я распорядился пристроить небольшой флигель к боковой стене дворца. Эти полунеандертальские отпрыски превращали дворец в ад, постоянно дерясь, крича и плача. Когда в семейство Санчо добавилось шум и родилась двойня, мое терпение лопнуло. Едва февраль подошел к концу, и солнце стало прогревать землю, вириту со своей бригадой принялся за строительство фригеля из четырех комнат по количеству жен неандертальца. С женами мне все-таки повезло. Вдумчивая и умная Нелл, царственная и холеная Аллолихеп, образованная и немного вздорная Сет. Максхепу хорошо давалась учеба, а Вик характером пошел в Сет. Не проходило и дня, чтобы он не поцапался с сыновьями Санчо». Физически здоровые метисы отвешивали ему люлей, но мальчик упорно продолжал идти на конфликты. Прошлой осенью не стало Александрова. Его похоронили позади дворца, где я отвел землю под будущий склеп. Четыре года, проведенные ученым в Макселе, дали нам многое. Функционировала школа, наш университет стал местом, где обсуждались прогрессорские идеи. Только после смерти профессора я в полной мере осознал, каким гигантом знаний он являлся. За проведенные с ним годы привык к тому, что к нему можно было обратиться как к интернету. Практически не было отрасли, в которой Александров не имел бы хотя бы поверхностных знаний. Прощание с усопшим провели по всем традициям русских. Что я помнил, надо было в полной мере отдать дань уважения этому великому человеку. После его смерти я с сосед, ставший полусиротой. Ее мать Гет по моему приглашению переехала во дворец и теперь помогала Нел и остальным женам с кухней. Но больше всего времени она проводила с внуком. Ряды ученых пополнились. Все ученики, выпущенные из СЭД после окончания базовой программы, имели право претендовать на нахождение в университете. Часть действительно находилась в университете. Они решали задачи, поставленные мной. А задач было много. От проектирования баржи до строительства крепостной стены, что должна была защитить город от врагов. Первых дикарей мы увидели весной, после нашей памятной разведки. Выйдя на берег Роны, они смотрели в нашу сторону, где вырос порт и целый город. После ухода дикарей, Бер со своими спецназовцами скрытно переправился через реку и добыл языка. Пленник оказался кроманьонцем, физически развитым и, как ни странно, слегка косоглазым. Язык дикарей не был знаком, но речь у них была развита. Бер рассказал, что дикарь оказал ожесточенное сопротивление. Даже связанный, он дико вращал белки глаз, и иступленно крича на своем языке. Была надежда, что пленник образумится, а со временем с ним удастся пообщаться и выведать у него полезную информацию о численности его племени. Эта надежда умерла в тот же день. Шум, прознав, что пленение дикаря просто удушило его насмерть, воспользовавшись тем, что охрана отлучилась в кустике. Словарный запас позволял с ней общаться и без помощи Санчо. И слов женщины понял, что именно от представитель этого племени они убегали, когда наткнулись на медведя. Шум допустил ошибку, но наказаны были охранники, оставившие свой пост. Баржа, предложенная Тиландером как средство перевозки скота и людей, была построена лишь осенью второго года жизни в Макселе. В течение второго, третьего и четвертого года Тиландер и Мар занимались перевозкой животных, полезных ископаемых и людей с плажа. Часть верблюдов, среди которых были старые животные, пришлось оставить. В окрестностях Макселя не было найдено каменного угля. Его пришлось возить с плажа. Территория порта стала похожа на промышленный центр, где возвышались уголь, груды железной руды и прочих металлов, остававшихся в плаже. На четвертый год нашего проживания у Максели я заложил небольшую колонию на южном побережье Корсики. А пляж покинул последний человек. Лар и Рак с последними воинами были последними, кто взошел на корабль. Обе колонии на Кипре существовали прекрасно. Райский остров я не собирался оставлять. За эти пять лет мы с Нил дважды посетили Кипрус и по одному разу брал с собой ал и Сет. Колония Славрус на Родосе тоже процветала. Им даже пришлось сделать второе поселение в трех часах ходьбы. Настолько разрослось первое поселение. Жители островных колоний радовались как дети, стоило мне появиться у них. Практически сразу резали овцу или свинью, раскладывали костры и начиналось веселье. Островные колонии были защищены от нашествия врага, а мягкий климат и изобилие делали их добродушными и приветливыми. В дальнейшем это могло сыграть с ними злую шутку, но предусмотреть все в жизни на века я просто был не в состоянии. Селение Александрова Эдем возглавил сын брата Гет, жены ученого. Этот рослый парень мне нравился, в его глазах всегда были веселые искорки. Александров подготовил неплохую смену фермеров, что ухаживали за огородами в его отсутствие. Матч, новый староста Эдема, пришел с просьбой получить новые лопаты, обещав расширить площадь посадки овощей. Орудие труда он получил, уходя, заверил меня, что поставки овощей в Максель будут продолжаться в полном объеме. Было одно направление, где я потерпел поражение. Деньги. Деньги так и не стали главным экономическим фактором. Начавшееся использование денег между Андоном и Плажем прекратилось с потерей города на берегу Нила, а потом захерело и между Кипрусом и Плажем. Руссы вернулись к натуральному товарообмену, устанавливая индивидуальные меры обмена. Хат, отец Зика и староста Плажа, умер на третий год нашего освоения Макселя. Умер и Хер, практически сразу после него умер старейший из священнослужителей Ра, тот самый, что приносил мне судовой журнал «Аталанты» в Андоне. Хер постарался на славу, имя Ра практически не упоминалось, а вот имя главного духа Бога повсеместно. В пристроенной большой комнате к Музгару, храму, по воскресеньям проводились проповеди. Лично посетив пару проповедей, убедился, что Хер немало элементов добавил в новую религию и без того являвшейся смесью трех мировых религий. Сам Зик полностью посвятил себя медицине и лекарственным травам. По его просьбе был построен небольшой дом из трех комнат, где он хранил свои настойки, где мы вправляли вывихи и накладывали шины при переломах. Неожиданно мой старший сын Миха проявил заинтересованность в медицине. Его интерес меня порадовал. Улучив свободную минутку, рассказывал ему азы оказания первой помощи. Учил накладывать шины, вправлять вывихи, но особое внимание уделили гигиене. Миха с детства был приучен мыть руки и принимать водные процедуры. Но его поразило, как сложен мир, если его рассматривать в фокусе существования микроорганизмов. Невидимые враги. Именно так окрестил он бактерии и вирусы. Кроме Михи, тягу к медицине проявил еще один подросток. Просто очень толковый парень, со слов Сет. Мальчика звали Генарк, и он происходил из Амонахис. Зик учил своих интернов, как я называл Миху и Генарка, готовить отвары и настойки. Благо самогон теперь добывался без проблем. Я больше говорил о гигиене, и мобилизации и обезболивании. Мельница, лесопилка, кузница, производство цемента – все это было налажено. И каждым направлением занимался ответственный человек. После постройки баржи Телендер умудрился сделать три небольшие ладьи. Что-то среднее между небольшим дракаром и старорусской ладьей. Речные ладьи имели небольшую осадку. Вверх парони на ней мы поднимались на три дня пути. Имея всего восемь пар вёсел, узкие корпуса суденышек прекрасно шли против несильного течения. Во время такого путешествия мы наткнулись на большую колонию бобров. Результатом такой встречи стало вкусное бобровое мясо и около десятка шкур. Цукан, организовавший обработку и выделку шкур, одновременно поднаторел и в пошиве теплой одежды. Шкурки бобра были переданы ему для пошива шапок. Предпоследняя зима оказалась необычно холодной. Около месяца лежал снег, выпавший в середине января, практически парализовав всю деятельность Макселя. Тогда же Цукан получил от меня примерные наброски зимней обуви по типу унт и головных уборов. Голова мерзла, несмотря на гриву волос. На четвертую весну проживанию в Макселе появились враги. Выловив в реке деревья, принесенные течением и выброшенные на отмель у северного берега, около двух десятков дикарей попытались форсировать Рону. Враги вовремя были замечены охраной порта, организованной Ларом. Подпустив их поближе, все, кроме двух подростков, были перебиты стрелами. Подростков вытащили из воды и посадили в местную тюрьму. После убийства дикаря неандерталкой распорядился выкопать в тюрьму по типу зиндана. Сверху она закрывалась решеткой из толстых жердей, а глубина зиндана достигала пяти метров. Проведя неделю в Зиндане на воде, пленники проявили невероятное желание быть полезными. И хотя я был принципиально против рабства, обоих пленников отдали на цементное производство, где они и работали за еду, пока не стали понимать язык русов на уровне разговорного. Перевоспитанные пленники поведали, что их племена проживают далеко, племен несколько, и рядом с ними находятся горы. В некоторые годы они идут в сторону небесного костра, если с неба долго падает замерзшая вода. В принципе, информации было мало, и она не давала точного представления о численности племен и их планах. Оба пленника были слишком молоды, чтобы им довелось кушать у костра вождя. С них были сняты колодки, и теперь они уже добровольно работали на производстве цемента, под руководством Лайтфута, еще и главного по металлургии. Максель развивался. Несколько первоначальных улиц, замощенных камнями, стали центральными. Именно на них устанавливались каждодневные базарчики, где происходила миновая торговля. В моем дворце уложили деревянные полы. Лесопилка оказалась самым полезным производством. Тилендер задумал построить корабль своей мечты – трехмачтовую шхуну типа клиппер. Остов корабля уже высился в сухом доке, специально построенном для этого. Доски для нашивки, выше и для палубы сушились уже несколько месяцев. Мои парашюты со спасательной капсулой давно закончились, но ткань мы теперь умели делать. Прочность таких тканей оставляла желать лучшего, но американец готовил специальную пропитку для парусины, чтобы усилить прочность ткани. Единственной просьбой Тиллендера было желание дать кораблю имя. Для меня это не было принципиально, и после моего согласия имя будущего корабля было озвучено с некой торжественностью. «Катти Сарк. Я назову его Катти Сарк. Это имя девушки?» На мой вопрос американец ответил серьезно. шотландского это переводится как «короткая рубашка». Был такой клипер, самый быстрый за всю историю парусного мореходства. А может, нам пора переходить на паровые корабли? Мой вопрос был задан в шутку, но Тиландер принял его всерьез. Я думал об этом. Если Уильямс сможет сделать достаточно прочный котел, винты и передаточные механизмы, мы могли бы попробовать. Увы, Герман, такое вряд ли будет при нашей жизни. Слишком много деталей, и не получится у нас паровой двигатель из говна и палок. «Но стоило бы попробовать», — мечтательно протянул американец, оглядывая остров будущего Клиппера. «Это утопия. Лучше доканчивай свой Катти Сарк. Помощников у тебя сейчас много. Надеюсь, до зимы мы проведем ходовые испытания. Тем более, что основные работы ты закончил». «Постараюсь», — коротко ответил Теландер, спускаясь с облаков на землю. Уже двинувшись в сторону города, вспомнил, что собирался на морскую разведку побережья в северо-восточном направлении. «Герман». Надо на днях пройтись по побережью в сторону северо-востока. Мне не нравится, что мы жжем лес для получения древесного угля и экономим каменный, привезенный с плажа. Поднимемся на северо-восток до горных отрогов. Попытаем счастье там. Без угля наши дела будут плохи. Александров говорил, что в окрестностях Марселя, на нашей земле, было крупное месторождение бокситов и угля. Я готов в любое время. — Нужно только сказать за несколько часов, чтобы погрузить на стрелу запасы воды и еды. — Отлично. Тогда послезавтра с утра двинемся в путь. А сегодня отправь Мара в бухту Портбоу. Он успеет сделать рейс с рудой до нашего отплытия. — Хорошо, Макс. Еще раз обменявшись рукопожатием, мы разошлись. Американец занялся своим будущим клипером. Я же направился домой. В последнее время начал понемногу вводить Миху в курс всех наших дел. Готовя себе преемника, Мал окончательно определился со своим будущим. Кроме битв и сражений, его ничего не интересовало. Возобновил практику сбора императорского совета. Миха был введен в совет как полноправный представитель. Понимая, что время властно надо мной, старательно начал готовить преемника. Со стороны Лара, Рага, Санчо была полная поддержка. Были сомнения, как это воспримет Бер, но, к моему удивлению, тот только обрадовался, поняв, что ему не грозит заниматься такими заботами. Понимая, что после моей смерти возможны трения между братьями, всячески старался внушить им, что семья священна, и нет ничего важнее семьи. Макскеп и Вик были еще малы, но Алолихеп сама была правительницей. Осет была амбициозна. Чтобы удовлетворить их амбиции, официально назначил Алолихеп правительницей Кипра. Осет получила новую колонию на Корсике. Одна из комнат дворца была отведена под хранилище. Вериту сделала по моей просьбе толстую дубовую дверь. а Тиландер смог врезать в нее замок, снятый с самолета. В хранилище были собраны все конспекты – мои по медицине, Тиландера по морскому делу, Лайтфута по кузнечному делу и металлургии. Но большая часть конспектов принадлежала Перу Александрова, похороненного рядом с хранилищем на заднем дворе. Миха знал, где находится ключ, несколько раз показывал ему рукописи, объясняя, что именно здесь наше главное богатство и сила. В знаниях, что были в этих рукописях. В этих рукописях было то, что поможет Русии. Так теперь официально стало именоваться то подобие государства, что мне удалось создать. Несколько последних дней меня мучило предчувствие нехорошего. Попытки разобраться в причинах такого состояния ни к чему не привели. С одной стороны, у нас все было хорошо. Каждый знал, чем ему заняться. Мой авторитет был непоколебим. Лар, Бер и Гау контролировали воинов и были преданы мне». Оба американца доказали много раз, что и в мое отсутствие оставались надежными товарищами, а теперь к тому же стали родней. Функционировала школа, появился университет в зачаточном состоянии. Религиозные священнослужители вели проповеди о великом духе Макса Дарп Канг Были построены мельница, лесопилка, две домны, речные лодии. строилась трехмачтовая шхуна. найдена железная руда, в рационе русов была мясная, рыбная и овощная пища. Из фруктов и ягод мы питались оливами, малиной, яблоками. И тем не менее, что-то меня беспокоило. Мои мысли неоднократно возвращались к красной, движущейся точке на небе, виденной мной во время первого морского путешествия в Европу. Что это было? На этот вопрос у меня не было ответа. В эту морскую поездку я собирался особенно тщательно. Нацепил на пояс катану, сунул пистолет ТП-82 за пояс. Санчо и Бер уже топтались во дворе, дожидаясь меня. Теландер был пунктуален, как всегда. Стрела была готова выйти в море. Вода и припасы были погружены еще вчера. Варяг под командованием Мара должен был вернуться ранним утром в Портбоу с очередной партией железной руды. «Будем ждать Мара!» Теландер, будучи пунктуальным, не любил опоздания. «Вызови его по рации. Если он на подходе, и все нормально, будем отплывать. А если...» Я не докончил фразу, потому что и так было понятно, что при молчании Мара мы поплывем на юг, в Портбоу. Варяк, как слышишь прием? Теландер трижды повторил вызов, прежде чем рация ожила. Сквозь треск и шипение прорвалась фраза Мара: "Я уже у входа в реку". И практически сразу Теландер скомандовал матросам: «Отдач, вордовы!"